Примерно через полчаса после утреннего гонга появились первые пациенты. Со своего места на верхотуре Гансу удобно было наблюдать за кишащей внизу жизнью. Мужчины раздевались за дверью, сворачивали одежду в узел, так, чтобы был виден номер, и входили в барак обнаженными. Потом их отправляли мыться в душевую, потом писали на груди номер, чтобы лагерный врач сразу видел, с кем он имеет дело. Из душевой пациенты возвращались в приемное отделение, где писарь записывал каждого и ставил в очередь. Таких пациентов набралось уже человек 60. К 7 часам все они были помыты и зарегистрированы, но лагерный врач должен был появиться не раньше 10. Впрочем, на длительное ожидания никто не жаловался. Большинство арестантов считалось счастьем, когда им удавалось пропустить хотя бы один рабочий день. Многих довели до такого ужасного состояния, что у них уже не хватало сил даже на то, чтобы жаловаться. Кроме того, здесь они могли спокойно сидеть на нескольких находившихся в зале скамейках, и никто из присутствующих не обращал на них никакого внимания. У кого-то, наверное, была температура, кто-то страдал от боли, но ни один фельдшер или врач даже не пытался им помочь, потому что только лагерный врач после осмотра мог решить, что с ними делать. В половине десятого Ганс, ван Лир, фельдшер решили, что пора вставать, потому что лагерному врачу предстояло решить и их судьбу. Было несколько странно оказаться перед своим будущим начальством в обнаженном виде. Но, с другой стороны, отсутствие одежды выглядело ничем не хуже, чем вонючие лохмотья, которые им выдали на лагерном складе. И тут они услыхали, как в коридоре объявили «Arzt von melde antreten» — всем построиться к приходу доктора. Первыми шли «Рейхсдойчи» — немцы Рейха. Так называли немцев, живших на территории Германской империи с 1871 по 1945 год. Их отличали от фольксдойче, говоривших на языках германской группы и принадлежащих к германской культуре, и аусланддойче, этнических немцев, живших вне Германии. Они, конечно, тоже были арестантами, но в этом лагере, полном поляков и евреев, оказались, несомненно, на особом положении. После немцев шли поляки и прочие ариэс. И самыми последними, разумеется, евреи. Они по очереди пробегали по коридору и влетали друг за другом в помещение, где врачи-амбулянс вели амбулаторный прием. Вся эта процедура была прекрасно организована. Ровно посередине приемную перегораживал металлический барьер высотой примерно в полметра, за которым положено было находиться пациентам Фельдшеры стояли по другую сторону барьера, а за спиной у них выстроились в ряд длинные столы с необходимыми перевязочными материалами. А за стеклянной стеной находилась регистратура там сидели писари с картотеками в которые были занесены все кто когда либо обращался в приемное отделение и вот теперь без всякого различия между пациентами и фельдшерами все кто находился в помещении вытянулись во фронт перед лагерным врачом еще одним эсовцем у того был чин унты шофюре унтер офицер всс создано вместо звания шарфюрера и двумя арестантами-поляками. Один из них был польским Лаге Эль Тесте, командовавшим среди прочего врачами, лечившими арестантов, а другой — врачом приемного отделения. А фельдшеры-поляки еще с вечера успели осмотреть всех арестантов, которые пришли узнать, что решит по поводу их лечения лагерный врач. Процедура оказалась достаточно короткой, ничто не объяснялось, не обсуждалось, никаких исследований не проводилось. «Скорее, скорее!» обер штурмфюрер слишком занят у него нет времени никогда нет времени прочесть диагноз нацарапанный на карточке бросить короткий взгляд на пациента и ответ готов отвести в барак на блокшонунг разрешение оставаться в бараке и отдыхать без вывода на работу для тех кто не так болен чтобы оставаться в госпитале в таком случае больной в течение нескольких дней мог не ходить на работу но оставаться в бараке Это подходило для тех, кого не забирали в госпиталь, потому что случай был недостаточно серьезным. Но кто все-таки не мог нормально работать, к примеру, если арестант сильно порезал или сломал палец, либо натер ногу так, что не мог ходить. Но заболевшим евреям почти всегда требовалась госпитализация, потому что их общее состояние было очень тяжелым. Этих людей использовали на самых тяжелых работах. Они не получали посылок, а при раздаче дневного рациона их обворовывали старосты бараков. В госпиталь, в госпиталь, отдых в бараке, в госпиталь. За несколько минут была решена судьба всех, кто ожидал врача. И, наконец, очередь дошла до наших голландцев. «Врачи, они прибыли со вчерашним эшелоном», — сообщил польский доктор. Лагерный врач кивнул. «Располагайтесь». И все было закончено. Они вернулись к своим нарам и снова забрались на верхний уровень. Ганс был, можно сказать, счастлив. По крайней мере, положение врача давало шанс уцелеть. Да и жизнь в госпитале сильно отличается от той, которая ждала бы его на нескончаемой лагерной стройке. Пациентов, признанных больными, фельдшеры развели по специальным отделениям госпиталя — хирургическому, отделению внутренних болезней, инфекционному. Остальные вышли на улицу, чтобы одеться. Те, кому разрешили не выходить на работу, получили специальные записочки, которые они должны были отдать писарю своего барака. Наконец появился Де Хонт, чтобы забрать с собой голландцев. Они вышли на улицу. Там все еще лежали вещи тех, кого поместили в госпиталь. Фельдшеры занимались тем, что брали пакеты, открывали их и вытаскивали из кармана все, что представляло хоть какую-то ценность. Ту одежду, которая выглядела поприличнее и не была рваной, они откладывали в сторону. Остальное скидывали в тележку. Нашим голландцам позволили выбрать для себя что-нибудь из этой тележки. Таким образом, они смогли одеться немного получше. Отыскалась даже пара кожаных башмаков, слегка порванных, но все-таки более удобных, чем деревянные сандалии. Но теперь, обретя одежду, они обрели и способность трудиться. И, разумеется, им немедленно дали задание. Пусть-ка отвезут тележку с одеждой на дезинфекцию. Капа, заведовавший дезинфекции поджидал их в дверях. Он был поставлен абсолютным монархом над дюжиной мужчин, работавших в его деревянном сарае. Увидев двоих новичков, он отвесил им саркастический поклон. «Двое здоровых мужчин. Откуда прибыли, господа?» Ван Лир, желая быть вежливым, ответил. «Мы прибыли из Голландии, Минеер, господин». Капо расхохотался. «Тогда вам скоро конец, парни. Ваши голландцы у нас долго не выдерживают. Максимум несколько недель». Все вы слабаки, не приученные к настоящей тяжелой работе. Ганс пожал плечами, словно собираясь сказать, а вот это мы еще посмотрим. Но тут огромный автоклав распахнулся, и из него выехала тележка с продезинфицированными вещами. Вперед, разгружайте! Они принялись за работу. Одежда была горячая, просто ужасно горячая, от нее валил густой пар. Пар был повсюду, он обжигал руки и наполнял собой горячий воздух. Они немедленно покрылись потом. Но Капа подгонял их, и едва не пытались остановиться на миг, чтобы перевести дух и глотнуть воздуха, как получали тычок в спину и указание «Быстрее, шевелитесь, идиоты!». Когда вся одежда была выгружена из автоклава, и Ганс на подгибающихся ногах, покачиваясь от безумного головокружения, вывалился из сарая, чтобы хоть немного отдышаться, кто-то легонько похлопал его по плечу. Это оказался польский еврей. один из тех, кто работал в дезинфекции. «Как тебе наш капа? Правда же славный парень?» Ганс изумленно поглядел на него. «Он ведь просто подшутил над вами. Вы-то еще не вполне понимаете, что такое лагерь на самом деле. А ты давно здесь?» Поляк показал свой номер. «Немного больше шестидесяти двух тысяч. Я здесь уже полтора года и прошел через страшные времена. Сейчас тут просто санаторий по сравнению с тем, что было тогда». Теперь они почти совсем не бьют нас, и если тебе не взбредет в голову сделаться мусульманином, опасность тебе не угрожает. Что ты хочешь этим сказать, и кто такие мусульмане? Ах да, ты же у нас новичок. Ты когда-нибудь слыхал о людях, которые верят в Аллаха, отправляются пешком на паломничество в Мекку и добираются до места смертельно усталыми отощавшими, просто кожа до кости, похожие на известного Ганди? Так вот, когда лагерники доходят до такого состояния, их здесь называют мусульманами. Ганс не понял, что же эсэсовцы с такими делают. Они не могут работать в таком состоянии, правда? Поэтому их сразу отправляют в крематорий. Раньше все было совсем по-другому. Я тогда работал в беркенау Когда с утра собирали команду для работы за территорией лагеря, и капок к примеру, рапортовал «Команда дорожных рабочих в количестве 270 человек к выходу готова», то эсэсовец, который вел команду на работу, мог заметить, «По-моему, их на 40 человек больше, чем нам нужно». И вдвоем с Капо они следили за тем, чтобы рабочих к концу дня стало на 40 человек меньше. То есть просто убивали лишних. А когда мы возвращались в лагерь, то могли почуять запах наших горящих товарищей, которые попали в число лишних сорока. Тогда они даже не интересовались, есть ли среди нас мусульмане. Так они погубили, не за понюх табаку, тысячи здоровых людей. А те, кому удавалось как-то через это пройти, погибали по-другому. Представь себе, что ты должен пройти с утра 8 километров до места работы, а вечером снова пройти те же 8 километров, возвращаясь с работы в лагерь. И это после того, как ты целый день простоял в воде, вычерпывая из реки гравий, иногда по щиколотку, иногда и по пояс. Зимой мы часто возвращались в одежде, которая замерзала прямо на нас и становилась твердой, как фанера. А этот гравий! Не думай что кто-то мог хоть на секунду остановиться, чтобы перевести дух. За нами следил эсэсовец, который тотчас же оказывался рядом и знал, что с тобой делать. Вот погляди. Он показал Гансу свою левую ногу, украшенную длинным шрамом, и левую руку, на которой не хватало двух пальцев. Пальцы он превратил в кашу. Видишь ли, как у нас вышло? Мой приятель курил во время работы, я попросил у него затянуться. И он как раз собрался протянуть мне сигарету, когда они нагрянули. Один попытался ударить меня прикладом винтовки. Сам-то я отскочил, но рука попала между его прикладом и стенкой. А вторым ударом он свалил моего друга. Когда вечером мы принесли его в лагерь, он был в беспамятстве. Я думаю, что его еще можно было спасти, но перекличка в тот вечер длилась очень долго, целых три часа. И все эти три часа он лежал без всякой помощи. Почему же его не взяли в госпиталь? Ты что же, не понимаешь? Шла перекличка, и количество людей, ушедших на работу, должно было точно совпадать с количеством вернувшихся. Ты можешь лежать без сознания, но лежать ты должен на... Апель-Плац, чтобы тебя могли посчитать. Жак, польский еврей, замолк и посмотрел на обрубки пальцев на своей левой руке. Ганс огляделся и вздрогнул от неожиданности. Прямо напротив дезинфекционного сарая, оказывается, стоял барак с высокими застекленными окнами. А за окнами он увидел женщин. Конечно же, это должен быть тот самый десятый женский барак. Жак заметил его потрясенный вид. «На что это ты -то там уставился?» Ганс, помолчав, ответил. «Я думаю, что в том бараке должна быть моя жена». Жак, в свою очередь, был поражен. «Ты хочешь сказать, что твоя жена прибыла со вчерашним эшелоном? Тогда она точно там. Ну ты и везунчик, парень. А когда, как ты думаешь, я смогу с ней увидеться?» «Вечером. Дело вообще-то рисковое. Но если ты все как следует организуешь...» Но тут появился фельдшер, с которым Ганс привозил одежду на дезинфекцию. «Возвращаемся в госпиталь!» День прошел в бессмысленной суете. В дурацких придирках мелких начальников, к недостаточно чисто вымытым окнам, которые надо было немедленно протереть смятой газетой, и в объяснениях по поводу высыпавшейся из тюфяков соломы. Это было довольно неприятно, но Ганс не жаловался. Он помнил о гигантской стройплощадке, заполненной людьми и машинами. и о том, что каждый день, проведенный здесь в безопасности, приближает его к свободе. Так считал Калкер, врач из Гааги. Как-то раз Ганс встретил его у своих родственников, живших на его врачебном участке. Теперь он работал в 21-м бараке в хирургии и на минутку забежал к нему узнать, не прибыли ли с очередным эшелоном новички из Голландии. «Да, ребята», — сказал он Гансу и Иванлиру, «мы, конечно, проснулись в другой реальности, когда попали сюда». Ничего подобного никто из нас и представить себе не мог. — А ты когда попал в лагерь? — Три недели назад. Первые две недели провел здесь, в приемном отделении. А после этого меня перевели в 21-й барак. — Ты ассистируешь хирургу во время операции? Калкер расхохотался. — Не совсем. После изучения анатомических особенностей и топографии сортиров я был допущен к занятиям уборкой. Вы себе даже не представляете, насколько это интересная и необычная работа. Четыре раза в день ты моешь пол и драешь унитазы с песочком. Мои унитазы просто-таки радуют глаз. Под моим началом два сортира. Один для пациентов, на дюжину унитазов, выстроенных в два ряда, и один для персонала, на шесть унитазов в один ряд. В меньшем сортире одна из кабинок предназначена для людей привилегированных. вроде «Старост Барака» или «Лагерь Эль Теста». Ходят слухи, что ее иногда использует даже лагерный врач. Правда, этого последнего я еще ни разу у нас не видел. Он, в сущности, появляется в лагере на полчасика в день и, очевидно, не собирается изменять своим привычкам. Опять же, представить себе не могу, что он настолько сойдет с ума, чтобы усесться на тот самый унитаз, на который до него садились арестанты. Гансу очень понравился шутливый тон, в котором вел свой рассказ «Калкер». кормят -то, то тебя прилично. Деликатесов нам не полагается, но нельзя сказать, что я голодаю. Баланды мы получаем всегда в волю. Я, к примеру, съедаю литра по полтора. А если тебя однажды официально причислили к определенному рангу, то два раза в неделю будешь получать дополнительную пайку хлеба. — И сколько же в точности еды ты теперь получаешь? — спросил Ван Лир. По норме нам полагается в день 1 литр баланды и порция хлеба, а вдобавок два раза в неделю по 40 грамм маргарина, еще два раза в неделю по ложечке джема и еще два раза в неделю по 40-граммовому кусочку колбасы. Но не слишком на это рассчитывай. В маргарине всего 15% жира, остальное синтетический пищевой наполнитель, а колбаса наполовину из конского мяса. А какова пищевая ценность этой еды? Я хочу сказать, сколько всего калорий ты получаешь. Это мне удалось приблизительно подсчитать, кивнул Калкер. Баланда не слишком-то калорийна, от 150 до 200 калорий на литр. Но если сложить весь недельный паек вместе, а потом поделить на количество дней в неделе, получается в среднем 1500 калорий в день. Этого, конечно, недостаточно. Человеку в состоянии покоя требуется не менее 1600 калорий в день. так что нетрудно догадаться, что те, кому приходится здесь тяжело работать, очень быстро превращаются в мусульман. Но если поглядеть на здешних фельдшеров, то они выглядят замечательно, так что можно сделать вывод, что работа у них не слишком тяжелая, — подал реплику Ганс. Верно, но, во-первых, почти все они поляки, и вдобавок к лагерному рациону получают посылки. а Во-вторых, они первостатейные организаторы, или, если выражаться точнее, плуты. Вот так с налету в первый день тебе не удастся это понять. Надо покрутиться здесь хотя бы несколько недель, присмотреться. Ну вот смотри. К примеру, фельдшеры раздают баланду. Больные получают почти одну воду. Им зачерпывают жижу сверху. А то небольшое количество картошки и костей, которые осели на дно котла, остается фельдшером. Но тут разговор прервался, потому что в дверь вошел очень высокий человек. Он был уже не молод, определенно старше шестидесяти, и немного горбился при ходьбе. На носу у гостя сидела старомодная пенсне. Дехонт вскочил со стула. «Добрый день, профессор!» И Ганс понял, что этот высоченный дядька и есть профессор Самюль. Он представился профессору и стал ожидать, как пойдет разговор. Сперва задавались обычные вопросы. Когда прибыли, есть ли политические новости и так далее. В ответ Ганс рассказал, как они добирались до Освенцима и как ему удалось уцелеть при селекции. Он не преминул подчеркнуть, что его жена Фридель находится в десятом бараке. Профессор позволил себе говорить с ним довольно свободно. «Конечно, я как раз сегодня разговаривал со многими девушками, очевидно, прибывшими вчера вместе с вами на поезде из Голландии. Вот только не помню, чтобы кого-нибудь из них звали вандам Вам надо бы попробовать поговорить со своей женой через окно», Но, пожалуйста, будьте очень осторожны. И, конечно, я передам вашей жене привет от вас. Гансу очень хотелось попросить профессора принести ему письмо от Фридель, но он сумел сдержаться. Он ожидал от профессора помощи в гораздо более важном деле. «А вы часто бываете в женском бараке?» «Я там бываю каждый день, это моя работа». Ганс притворился наивным. «Вы практикующий врач, вы лечите этих женщин?» «Кое-кого лечу, но не всех и не всегда». Я выполняю только определенные функции. Я отбираю женщин, которые, по моему мнению, могут служить материалом для изучения. А для женщин эти ваши эксперименты не слишком опасны. Профессор попытался защититься. Конечно, существуют очень опасные эксперименты, быть может, даже наносящие женщинам вред. Но то, что я делаю, это совсем другое. Мне повезло, потому что эсэсовцы заинтересовались проблемами, связанными с раком матки. так что я могу заниматься исследованиями множества женщин, и тогда их не разрешают использовать для других, по-настоящему жутких экспериментов». Ганс кивнул с понимающим видом. Он, конечно, не был вполне уверен в том, что профессор преследовал исключительно благородные цели, но не хотел позволить тому заметить его скептицизм. Профессор все-таки мог ему еще пригодиться. «Посудите сами», — продолжал Самюль. «Я беру у моих женщин... крошечный кусочек слизистой оболочки с края шейки матки. Этот образчик исследуется под микроскопом. У некоторой части женщин мы находим определенные аномалии в ткани. Мы видим клетки, которые сильно отличаются от нормальных в своем развитии. Я полагаю, что из этих клеток впоследствии может развиться рак. Так я надеюсь отследить начало формирования раковых опухолей. Судя по словам профессора, его занятия вряд ли могли нанести женщинам серьезный вред. Но Ганс не мог понять, в чем заключалась важность таких исследований. Когда японские ученые натирали кожу белых мышей смолой, они могли наблюдать изменения, происходившие вследствие их действий, и получали важные результаты. Оказывается, рак можно вызвать искусственным путем, поскольку деготь содержит канцерогенные вещества. На самом деле медикам уже встречалось нечто подобное. Рак губ и языка у заядлых курильщиков трубки. Раньше врачи полагали, что рак развивается от наличия в составе табака никотина, оказалось, что можно заболеть от того, что в ваш организм попадают частицы дегтя, смолы, образующиеся в процессе курения. На самом деле Ганс считал противозаконным использование людей для вивисекции против их воли, независимо от того, насколько полезны такие исследования для развития медицины. Впрочем, пока что у него не было возможности судить об этом из-за недостатка фактов. Кроме того, его гораздо сильнее волновали другие проблемы. А вновь прибывшие женщины из Голландии тоже будут использоваться для экспериментов. «Вне всяких сомнений», — кивнул Самюль. «Но я могу помочь вашей жене». Я занесу ее в свой список, и она не попадет в руки других экспериментаторов. Таким образом, я смогу как можно дольше оберегать ее от опасности. Ганс сердечно поблагодарил Самюэля. Он почувствовал некоторое облегчение. Конечно, он понятия не имел, удастся ли профессору выполнить свои обещания. Но, во всяком случае, на сердце у него стало спокойнее. Кажется, на какое-то время Фридель оказалась в безопасности.